Глава 37, Айви. «Нет», — прошептала я, когда мир перестал кружиться перед глазами. «Нет, этого не может быть». Скарлет тяжело поднялась на ноги и попятилась от таблички, прикрывая рот тыльной стороной ладони. «Я не... я не понимаю», — бормотала она. «Наша мама». «Наша мама, которая была одной из шепчущих. Наша мама, которая умерла почти сразу после нашего Соскарлит появления на свет. Наша мама, которая утонула в этом озере, погибла от рук директора школы. Но это же невозможно, ведь никто не может умереть дважды. Я не знала, что мне думать по этому поводу. Я искала хоть какое-то объяснение всему этому, но нашла лишь одно ужасно нелепое. И я сама это прекрасно понимала. Должно быть, это какая-то другая девочка, просто полная тезка нашей мамы. На это Скарлетт молча указала мне на самые нижние строчки надписи. 5 января 1899, 26 февраля 1914. Ушла от нас, но не забыта. Дата рождения тоже совпадала. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я присела на холодный камень, оперлась подбородком на сцепленные ладони и посмотрела на свою сестру. Это подделка, розыгрыш, шнурки в смятку! Нас просто кто-то разыгрывает, немного помолчав сказала она. Судя по тону, Скарлетт не была слишком уверена, что это розыгрыш. Она не хуже меня знала, что в этой школе никому не известна девичья фамилия нашей мамы, и кроме того. «Как вы за день-другой состарите медную табличку так, чтобы она выглядела простоявшей 20 лет под дождем и снегом?» Я отрицательно покачала головой, уставилась на блестевшую за кустами ледяную поверхность озера и, слегка подумав, сказала. «Я считаю, что тут возможны только два более или менее приемлемых объяснения. Либо наша мама инсценировала свою смерть, Либо женщина, которую мы называем своей мамой, была не Мелиной Эйдель, а самозванкой. Я взглянула на Скарлет. Она была оторопевшей. Наверняка точно так же выглядела и я. Но затем выражение ее лица изменилось, и она принялась дико хохотать. «Ты чего ржешь?» — возмутилась я. «Теперь ты понимаешь, в кого мы с тобой такие уродились?» «Скарлетт, прекрати!» — ответила я. Она еще шире ухмыльнулась и резко взмахнула руками, заставив грачей с испуганными криками сорваться с насиженных веток. «Разве до тебя еще не дошло? Она была такой же, как мы. Нам, конечно, неизвестно, как все было на самом деле, но, возможно, она прикинулась мертвой, чтобы сбежать от мистера Бартоломью. А может, подменила свои документы на документы настоящей Мелины? Но это не важно. Важно то, что кем бы она ни была, она была остроумной, находчивой, большой выдумщицей и такой же сумасшедшей, как мы с тобой. Я вздохнула, пытаясь представить себе женщину, которую видела только на старые выцвевшей фотографии, где она была юной девушкой. Теперь мне еще сильнее, чем когда-либо, хотелось узнать о ней как можно больше, узнать, какой она была на самом деле, что ей довелось пережить, через что пришлось пройти. И если она затеяла все это, то зачем? А потом мне на ум пришел новый, еще более трудный вопрос, который я задала сестре. «Как ты думаешь, наш отец может что-нибудь знать об этом?» «Уверена, что нет», — ответила Скарлетт. «Он даже не сказал нам, что мама тоже училась в этой школе. Не знал, наверное». «Думаю, ты права». — кивнула я. — То есть я хочу сказать, что если бы отцу было что-то известно о директоре, он не послал бы нас сюда, наверное. Мы обе ненадолго замолчали, прикидывая в уме вариант, при котором наш отец все знал, но ему просто было наплевать на нас и на то, что с нами будет. Лично мне эта мысль показалась слишком страшной, слишком болезненной, и я сразу отмела ее. «Возможно, когда-нибудь нам представится случай спросить его об этом», — продолжила я. «Спроси, если хочешь», — ответила Скарлетт. «А лично я, когда увижу его в следующий раз, просто выскажу ему все, что о нем думаю». Я улыбнулась. «Это будет событие, которое ни в коем случае нельзя пропустить». Той ночью я долго лежала без сна глядя, как ини затягивает наше окно своими узорами и раз за разом повторяла две вещи, которые поклялась сделать. Первое — вернуть Ариадну. Второе — узнать, кем на самом деле была наша мама. Вроде бы ничего слишком сложного, да? А если подумать? Те же мысли продолжали крутиться у меня в голове и в наставшее вслед за той ночью субботнее утро. Скарлетт после завтрака вернулась в нашу комнату, я же отправилась в библиотеку, проведать мисс Джонс и убедиться, что с ней все в порядке. По дороге я остановилась возле кабинета мисс Фокс. Дверь кабинета снова была открыта, но на этот раз одетых в штатское людей внутри не было. Не знаю, что меня на это толкнуло, но я перешагнула порог кабинета, хотя полицейские забрали все бумаги и папки мисс Фокс. В остальном кабинет выглядел точно так же, как прежде. Я дошла до его середины, остановилась, оглядываясь по сторонам. Со стены своих рамочек на меня молча смотрели собаки. Остались в кабинете и собачьи чучела с унылыми мордочками. Они тоже смотрели на меня. Все? Да, кроме одной. Однажды мы с Пенни сидели в этом кабинете, И мисс Фокс долго придумывала для нас обеих наказание. А я тем временем от нечего делать считала чучело собак. Их было восемь. Теперь осталось семь. Я нахмурилась, решив поначалу, что пропустила одно чучело, и начала считать снова. Нет, все правильно. Семь штук. И тут меня озарило. Чихуахуа! Чучело Чихуахуа, которая лежала на столе. Мисс Фокс еще держала в пасти несчастной собачки ручки и карандаши. Так вот, это чучело исчезло. Я внимательнее присмотрелась и заметила на столешнице пыльные следы лап. Я отпрянула назад. Кто-то забрал чучело Чихуахуа. Кто? Полицейские, когда уносили бумаги. Но зачем? Ой, не нравится мне все это. Я тихо, осторожно вышла из кабинета, прикрыла за собой дверь и со всех ног бросилась бежать прочь от этого места.